Нельзя еще забывать о том, что власть совершает операцию, которую невозможно объяснить никакими открытыми рациональными доводами. Она в преддверии острой дестабилизации государства делает своим социальным врагом армию. Монетизация льгот сильнейшим образом ударила и по интересам, и по моральному состоянию военнослужащих и сотрудников МВД. Сафонов пишет в политическом журнале. В городах России продолжаются протесты пенсионеров против отмены льгот и их монетизации. Но депутаты, публицисты, демонстранты и министры молчат о тех, кому митинги, голодовки и перекрытие федеральных трасс запрещены законом о военнослужащих. А они... От отмены льгот пострадали, пожалуй, сильнее всего. А есть еще ветераны боевых действий в возрасте до 60 лет. Их в Российской Федерации около 5 миллионов человек. У них тоже отняли все гарантированные им когда-то государством льготы. На сайте газеты «Красная звезда» Пользователи интернета все же могли ответить на вопрос, улучшила ли монетизация льгот благосостояние военнослужащих. Из 1237 человек, посетивших сайт на конец января, а доступ в интернет имеют далеко не все прапорщики, офицеры, члены их семей и ветераны. 1177, 95% проголосовавших ответили на этот вопрос однозначно, ухудшило. По информации Минобороны, негативно относятся к монетизации льгот лишь чуть больше 80%. При этом только 15% офицеров и прапорщиков-мичманов и 27% военнослужащих срочной службы удовлетворены этим государственным актом. В этом материале приводятся данные, известные из других источников, которые, однако, кажутся абсурдными в условиях назревания угроз государству при одновременном огромном избытке денег в госбюджете. Лейтенант, командир взвода, получает сегодня со всеми надбавками 4,5-5 тысяч рублей. Меньше, чем уборщица в московском метро. Его начальник-капитан, командир роты, зарабатывает 5-5,5 тысяч как секретарша в очень скромном офисе. Подполковник, командир батальона, 7-8 тысяч, в два раза меньше, чем водитель троллейбуса в Москве. Кроме того, каждый третий из офицеров российской армии и флота не имеет квартиры снимает жилье или ютится с семьей в неприспособленном помещении в коптерке или отгороженной части казармы и не имеет никакой перспективы в обозримом будущем получить обещанное ему законом жилье. Десять тысяч квартир, которые армия ежегодно строит для 165 тысяч бездомных – капля в море. Солдаты из полка охраны, что находится в Лефортове, не могут приехать на Арбат и Фрунзенскую набережную, где они проходят службу, потому что их не пропускают без денег в метро. 100 рублей – которыми им компенсируют транспортные расходы, не покрывают стоимости дороги. А проездной, который вынуждены выдавать им командиры под строгой учет, приходится один на двоих-троих. О том, что монетизация льгот парализовала и осложнила выполнение своих обязанностей военнослужащими, из действующих генералов осмелился заявить только главком ВВС генерал армии Владимир Михайлов. Сафонов. Гусарам денег не дают. Политический журнал 2005 номер 4 Пожалуй, еще сильнее монетизация льгот ударила по рядовому и среднему составу милиции. Эта акция способствовала тому, что социальное положение сотрудников милиции привлекло внимание общества. И хотя число посвященных этому публикации было невелико, они произвели большое впечатление на читателей. Ситуация поистине абсурдна. Вот что можно прочитать в одном из обзоров. Вот зарплата из имеющихся составляющих для основных категорий сотрудников. Сержант милиции, сотрудник патрульно-постовой службы, проработавший три года, минимальный оклад – 1115 рублей с учетом индексации, пайка и всех надбавок – 2916 рублей. Выпускник вуза МВД, лейтенант милиции, оперуполномоченный с минимальным окладом 1240 рублей и всеми надбавками 3017 рублей. Участковый, уполномоченный, старший лейтенант милиции, обучавшийся 5 лет по очной форме, проработавший 4 года в должности, с окладом 1550 рублей и всеми надбавками 4668 рублей. Начальник районного отдела, полковник, с выслугой 25 лет, С максимальным окладом 2520 рублей и всеми надбавками 7258 рублей. Сержант ППС получает меньше, чем рабочий мусоросвалки. Лейтенант оперуполномоченный на уровне дворника, преподаватель вуза, меньше заправщика бензоколонки, а начальник райотдела вдвое меньше секретаршей директора частной фирмы. Органам региональной и местной власти запретили производить дополнительные выплаты сотрудникам милиции, и участковые лишились тех 500-1500 рублей, которые им доплачивались губернаторами и мэрами. Текучка кадров участковых 40% в год. В ближайшие полгода эти должности опустеют еще сильнее. Милиционеры спускаются все ниже к подножию социальной лестницы. Как сказал нам один из уважаемых сотрудников милиции, буржуйская власть делает все, чтобы милиционер не хотел работать, и его было легко купить. Милиционеров в очередной раз лишили не их привилегий и льгот. Их на самом деле пытаются лишить возможности честно выполнять свой служебный долг. Ряды правоохранителей стремительно тают. И верхи делают все для этого. Для чего? Скорее всего, в ближайшие годы мы увидим повторение грузинского и украинского сценариев. Соловьев-Гончар, монетизация для милиции. 2 2 2005 www.rednews.ru